и белые платья женщин. На эстраде рядом с кафедрой сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и сирея, на блюде влажная лягушка величиною с кошку». На эстраду бросались записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цакубу, чтобы кланяться,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 Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато. Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липкой и жарко по шее, и дрожащей рукой схватился профессор за перила. Вам нехорошо, Владимир Ипач, набросились со всех сторон встревоженные голоса. Нет, нет, ответил Персиков, оправляясь. Просто я переутомился, да? Позвольте мне, стакан воды.